Пауло Коэльо. Матахари, шпионка. О Мария, без греха зачатая, моли Бога о нас, к тебе прибегающих. Аминь. Эпиграф. Когда ты идёшь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привёл тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю. Остязатель, не верк тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 58 по 59. Основано на реальных событиях. Пролог. Париж, 15 октября 1917 года. Антон Фишерман и Генри Уэллс для International News Service. Около 5:00 утра группа из 18 мужчин, почти все офицеры французской армии, поднялась на второй этаж парижской женской тюрьмы Сен-Лазар. Надзиратель с факелом указывает дорогу. Довёл их до камеры номер 12. За порядком в Сен-Лазаре смотрят монахини. Дверь камеры открыла сестра Леонида и попросила прибывших подождать. Потом вернулась внутрь, черкнула спичкой о стену, зажгла лампу, подозвала к себе другую сестру. Потом осторожно, очень нежно и бережно обняла крепко спящую узницу. да не спешила проснуться, словно происходящее её не касалось. Сон её, как утверждали монахи, не был безмятежен, безмятежным было и пробуждение. Не поразило её и известие о том, что на прошение о помиловании, отправленное несколько дней назад, президент республики ответил отказом. Невозможно было понять, Ощутила ли она горечь или облегчение от того, что близится конец? По знаку сестры Леониды в камеру вошли отец Орбо, капитан Бушардон и адвокат метер Клюне. Ему узница вручила длинное письмо завещания, которое составляло целую неделю, и два коричневых конверта с газетными вырезками. Она натянула чёрные шёлковые чулки, что в этих обстоятельствах выглядело несколько вызывающе. А була высокие ботинки, украшенные шёлковыми бантами. Поднялась с тапчана, сняла с вешалки в углу длинное до пят меховое манто, отделанное по попшлагам и воротнику другим мехом, похожим на лисий. Надела его поверх плотного шёлкового кимоно, в котором спала. Чёрные её волосы были в беспорядке. Она аккуратно причесала их и заколола на затылке. Надела фетровую шляпу, завязала под подбородком шёлковые ленты, чтобы не сорвал ветер на том пустыре, куда её везли. Неторопливо наклонилась за чёрными кожаными перчатками, потом повернулась к пришедшим, сказала безразлично и спокойно: "Я готова". Все вышли из камеры и направились к автомобилю с работающим мотором, готовому отвезти их к месту, где уже дожидалась расстрельная команда. Автомобиль сорвался с места, на запретно высокой скорости промчался по спящим ещё улицам города и 20 минут спустя остановился на плацу у казарм бывшего Винсенского форта, разрушенного немцами в 1870 году. Все вылезли из автомобиля Матахари последний. Солдат уже выстрелил для приведения приговора в исполнение. Расстрельная команда состояла из 12 зуавов под командой офицера с саблей наголо. Покуда отец Арбо говорил что-то приговорённый, подошёл какой-то лейтенант и протянул одной из монахинь кусок белой ткани. Завяжите ей, пожалуйста, глаза. Это что обязательно? спросила Матахари, не прикасаясь к повязке. Адвокат Клюнаева вопросительно поглядел на лейтенанта. Нет, не обязательно, ответил тот, только если вы судара не сами захотите. Ей не скрутили руки за спиной, не завязали глаза. Священник, монахини и адвокат отошли от неё, и она равнодушно глядя на палачей, осталась одна. Офицер с саблей который как будто тоже сумел унять волнение, не спускал глаз со своих солдат. По обычаю, одна из винтовок была заряжена холостым патроном, и никто не знал, какая именно, так что каждый мог бы заявить, что роковой выстрел произвёл не он. С минуты на минуту всё будет кончено. Готовься! Все 12 выпрямились и вскинули винтовки. Приговорённый даже не вздрогнул. Офицер встал так, чтобы солдаты видели его, и поднял саблю. Цель, стоявшая перед ними женщина, по-прежнему не выказывала ни малейшего признака страха. Сабля со свистом описала в воздухе дугу и опустилась. Пли. Когда раздался залп, зашедшее солнце осветило вырвавшиеся из ружейных стволов вспышки и сразу вслед за тем лёгкие дымки. После этого солдаты одновременно опустили винтовки на землю. Какую-то долю секунды Матахари оставалась неподвижна. Она умерла не так, как это показывают в кино. Не рухнула навзничь, не повалилась ничком, не вздела рук к небу, не раскинула их, просто осела на землю, по-прежнему держа голову высоко, а глаза открытыми. Один из солдат упал без чувств. Потом её колени подогнулись, тело завалилось вправо, и длинный мантон накрыл ободранные ноги. Женщина застыла лицом вверх. Вынув из кобуры револьвер, третий офицер в сопровождении лейтенанта подошёл к безжизненному телу, наклонился над лежащей, приставил оружие ей к виску. Но так, чтобы стрез дула не коснулся кожи. Нажал на спусковой крючок, и пуля прошила мозг шпионки. Офицер выпрямился, обернулся к присутствующим и не без торжественности произнёс: "Маттахари мертва, господа".